Жумакан и Барак от всего сыбана, от тойсыры и богез, от кирея составили мировую и приложив к ней свои печати вручили начальникам. Они оценили Абая как человека новых мыслей, смело ломавшего старые казахские обычаи. Слова его добрые, добрые. В них исцеление для народа. С этим человеком весь округ считается будет, говорили примирившиеся. По дороге ведущей из Акшуке в Семипалатинск ехала повозка с откинутым верхом Запряжённой тройкой на козлах сидел Баймаканбет и, пользуясь прохладой осеннего утра, кое-где погонялся враз исх бежавших крупной рысью. В повозке, обитой изнутри красным сафьяном, сидели Абай и его трое детей: Абиш, Магаш и Гулбадан. На бледном, обычно худеньком лице Абиша играл яркий румянец оживления. Он беспрерывно расспрашивал отца о предстоящей ему новой жизни. А где мы будем жить, в городе, отец? У казахов или у русских? Вместе все трое будем жить. Лучше я буду жить отдельно у русских и учиться один. Вот ещё. Это я буду жить одна в русской семье? Там будет такая же девочка, как я, и я старее вас, вы учишь. Со смехом перебивала Гульбадан, вообще говорившая гораздо смелее братьев. Оттеснив в сторону Магаса, она лежала, положив голову на колени отца. Оба им нравилась решительность девочки и её жизнерадостность, не изменившая ей даже при первой разлуке с матерью. Пощекотав ее в подбородок, он ласково ответил, «Беззаботная моя, золотая, ты, пожалуй, храбрее своих братьев. Ты будешь жить отдельно. Отдам тебя в руки образованной русской женщине, которая тебе матерью будет. Всех вас хорошо устрою. Теперь и сам часто буду жить в городе, с вами буду. Для меня нет ничего важнее вашего учения. Он обеими руками обнял детей и крепко прижал их к себе. Магаш давно уже сидел молча, задумавшись. Разлука с домом огорчала его больше, чем остальных. Обай, желая рассеять грусть мальчика, притянул его к себе и весело попросил: "А ну-ка, спой, спой, Магаш. Начинай". Он ну, запевая песню, Магаш был очень доволен, что отец обратился именно к нему. Тонкие губки его заиграли улыбкой, открывая белый ряд мелких зубов. "А какую, отец?" Оживил сон, обнимая Абая. Только я начинать не буду. Боюсь, напотаю. Начинайте сам. Гульбадан отлично поняла намерения отца и сама начала шутить с братом. Ну вот, только скажут: "Спой", Магашу упрётся, пусть кто-нибудь начинает, весело вмешалась она. Он совсем, как же ребёнок, всё ещё назад пятится сер смеясь, даже баемаганбет, а магаш смущённо спрятал лицо в подушку, но засмеялся и сам. Абиш вступился за него: "Ты думаешь, раз жеребёнок пятится, так он и вперёд не бежит? Откуда тебе это знать? Ты же верхом не ездишь". "Да ты, магаш, быстро поднял голову. Куда ещё ребёнок, она и на овце ездить не сумеет". А вот мы же ребёнок, который всё пятница летом на байде пять раз первым приходил, вот как. И совсем развеселившись, он повернулся к Абаю. Начинай песню, отец. Абай: "Жекло козы кушь". И дети стали подпевать ему. Поездка длилась 2 дня. Абай то пел, то рассказывал детям сказки или заставлял Абиша и Гульбадан самих рассказывать то, что они знали. Когда Путников начинал одолевать сон, они все, не исключая Ибай Магамбета, снова затягивали песню. Так они добрались, наконец, до города. По совету Михайлова Абай отдал Магаша и Гульбадан в училище. Учиться они должны были в разных школах, мужской и женской, но жить Абай устроил их вместе в одной русской семье, которую рекомендовал Андреев. С Абишем Михайлов посоветовал поступить иначе. Абиш уже знал арабскую грамоту, отличался понятливостью и большой любознательностью. Занимаясь в ауле с Толмачом и постоянно разговаривая с ним по-русски, он уже хорошо понимал русский язык, но для начальных классов был по годам велик, поэтому его решили поселить отдельно у образованных людей, которые могли бы помочь ему совершенствоваться в русской речи и следили бы за его общим воспитанием. В школу его не отдавали. Абай нашел для него опытного домашнего учителя. С первых же дней Михайлов принял близкое участие и в самом Абиши, и в вопросах его воспитания, и дал Абаю еще один совет. «Ваш старший сынок, Ибрагим Кунанбайевич, повыбу способен учиться серьёзно. Вы не огорчайтесь, что он немного перерос. Ну, пожилы, оно даже и лучше, что он приехал сюда уже получив кое-какие знания на родном языке. Может быть, именно теперь ему и будет легче перейти к учению на другом языке. Послушайте с меня. Пусть с эту зиму ваш Абдрахман «Хорошо подготовиться с учителем, а на будущую определите его в школу. Только не у нас в Семипалатинске, в Тюмени. Учебное заведение гораздо лучше наших. У меня там есть хорошие знакомые, может жить у них. Лето он пусть проводит в степи, а зимой живет в городе и получает русское воспитание». Если его не подведет здоровье, будем надеяться, что в будущем и в Питер его снарядим. В университет? Абай горячо благодарил Михайлова, который как настоящий друг заботился о его детях гораздо больше, чем все друзья и родственники в ауле. Советы его Абай принимал, не задумываясь. Они беседовали в просторном кабинете Михайлова. Уже начинало темнеть. Из внутренних комнат к ним вышла молодая женщина, держа в руках настольную лампу. У неё было нежное, круглое лицо, пышные русые волосы и большие синие глаза. Оба впервые видели её в этом доме. Обычно, когда друзья встречались в квартире, было одна только домна выполнившей домашнюю работу. Женщина скромно поздоровалась с гостем. Михайлов поднялся ей навстречу, взял из рук её лампу и поблагодарил, подвёл к обою и ласково обратился к ней: "Познакомьтесь, Лизенька. Это мой друг, Ибрагим Кунанбаевич" и заметив на лице Абая недоумение, слегка покраснел и засмеялся в знакомец Ибрагим Кунанбаевич моя жена Елизавета Алексеевна Абай растерялся. Он не знал, как принято у русских поздравлять в таких случаях. Что же вы скрывали, Евгений Петрович? Ведь я ничего не знал. Желаю вам счастья, неуверенно заговорил он. Эта женщина ничуть не была похожа на петербурженку и москвичку, которых Абай и редко встречал в домах начальства или у акбаса. Она казалась самой обыкновенной местной жительницей, каких Абай ежедневно видел на улицах Семипалатинска. Во всех ее движениях и в обращении с мужем, и с гостем сквозила застенчивость. Она была в комнате лишь несколько минут и вышла тихая, неторопливая. Михайлов тут же рассказал Абаю короткую историю своей женитьбы. «Я ведь совсем недавно женился. Неожиданно для себя, без всяких сложных рассуждений». А ледиูกшка из скромной местной семьи не получила ни нужного образования, ни воспитания. Вот вы обучаете Абишу, а я ей стараюсь дать домашнее образование, воспитать её, сделать другом равным себе. Мой долг. О крупном событии в своей жизни он рассказал с какой-то неловкостью, будто стесняясь. Абай не стал расспрашивать подробнее, и Михайлов тотчас заговорил о своём возвращении на службу в областную канцелярию. На этот раз Абай жил в городе очень долго. Однажды он приехал в дом Чингибая, где не был с самого приезда и остался ночевать у Макиш. Та упрекнула брата за долгое отсутствие и чутьливо напомнила ему, что раньше, когда здесь была султанат, он появлялся чаще. Имя султанат вызвало в убая светлые воспоминания об их удивительной дружбе. И он сказал, медленно роняя слова, «Салтанат! Чудная Салтанат! Как она была хороша! Такой драгоценности я не встречал среди наших девушек». И быстро повернувшись к сестре, он спросил, «Расскажи, что с ней стало?» как она живёт. Встречалась-то с ней за эти годы. Макиш начала рассказывать. Оба изредка слушали, дорогие для него вести. Саутанат давно уже замужем, затем, кому она была тогда просватана? Она уже простилась со своей волей. С тех пор ей удалось побывать в городе только этим летом. Она привезла с собой маленького сына. Подруги проводили вместе целые дни. Как-то Макиш повезла свою гостью на полковничий остров. Они взяли в лодку кумыс и еду и провели весь день в задушевной беседе. Тут Макиш удивила Абая. Оказалось, она знала все стихи брата, сочиненные им за эти годы. И тогда на острове она все их перечитала и перепела подруги. Салтанат слушала молча, с глубоким волнением, потом, подозвав к себе сынишку, обняла его и обратилась к Макиш. «Жизнь далеко увела меня» от моих мечтаний дни в степь с собою кажутся мне вот таким же островком тенистым, цветущим, счастливым островком в радостном весеннем убранстве блаженны были те недолгие дни я покорилась в своей участи Я приношу другому. Мне не о чём молиться для себя. Но сегодняшний разговор с тобой, милая Матиш, воспоминания, песни Абая, всё воскресили во мне. Опять я чувствую прежнюю тоску, но она не бесплодна. Я приношу обет, рождённый ею. Не только сама буду всегда чтить имя Абая. Обещаю сделать его дорогим и для своих детей. Да будет моим материнским долгом вырастить их юными верными друзьями Абая, готовыми всегда идти за ним. Это будет последним даром моей дружбы. Волнение охватило Абая. Слова Салтанат растрогали и умилили его. Он мысленно благодарил сестру за то, что она говорила с Салтанат о нем. Чувствуя в матишь настоящего близкого друга, которому легко открыть свою душу, он вслух высказал свои взволнованные мысли. Только Салтанат... Могла сказать так. Она говорила о своем долге и этим напомнила мне о моем. Я понял ее слова. Она хочет, чтобы я создавал такие стихи и песни, которые были бы любимы новым поколением, потомством нашим, ее детьми быть бы дорогим она будто сказала мне пусть тропа моя идёт за далёкими перевалами лишь бы доходил до меня твой голос я понял полю тебя друг мой друг несбывшийся со мечты моей это были его сокровенные мысли ответ салтанат он замолчал Душа его погрузилась в мир образов и мыслей, в мерные волны стихов. Всю осень и первую половину зимы оба провёл в городе, устроив детей учиться, он не мог легко расстаться с ними. Будные дни он проводил в Гоголевской библиотеке. Занятия там, которые все больше походили на работу ученого-исследователя, очень увлекали его. По вечерам, оставаясь наедине с Бай Магамбетом, он пересказывал ему содержание прочитанных книг, главным образом романов. Благодаря этому запас рассказов у Бай Магамбета все возрастал. По субботам Бай Магамбет закладывал санки, и ехал за детьми Абая. Из одного места он привозил Магаша и Гульбадан, из другого — Абиша. Две ночи и один день дети проводили с отцом. Абай старался ничем не занимать эти вечера, не принимал даже и людей, приехавших из Аула, Все время он отдавал детям, беседуя с ними, занимаясь или просто играя, заставляя и Баймагамбета рассказывать им сказки. Порой все вместе они пели какую-нибудь песню, и вечера проходили у них весело и радостно. Раз в неделю Абай заходил на квартиру к Абишу и подолгу беседовал с хозяйкой ее, Анной Николаевной, образованной и умной пожилой женщиной. Также навещал он и дом Екатерины Петровны, матери четырех детей, двух мальчиков и двух девочек, подходящих по возрасту Имагашу и Гульбадан. Она была вдовой офицера, жила у роками, воспитывала детей. И Абай не раз отправлял ей с баимогамбетым помимо условленной платы баранов и мешки с мукой. Кроме своих детей, Абай устроил учиться нескольких казахских сирот-требитишек. Он решил сделать это после одного разговора с Михайловиным рассказал ему, что 2 года назад пришёл приказ корпуса из Омска выделить для обучения в городских школах по одному мальчику из каждой волости. Но никто из родителей послать в обучение детей не пожелал. А нашлись и такие, которые соглашались отдать ребят в школу за выкуп слом, когда в вуу смог наконец проникнуть слабый луч знания, ликовая косность и тут наложила свой запрет. С горькой улыбкой Михайлов заметил, что во всём семипалатинском уезде не нашлось ни одного человека, который согласился бы послать своего сына в училище. Узнав об этом, Абай написал кое-кому из стебактинцев, на кого имел влияние. Так ему удалось добиться, что один из южных жетаков, анияр из Шымдеской волости был устроен в интернат. Вот молдабая, прибыв в школу из Шаганской волости, сиротка Кергис Омарбек. Так и жан по письму Абая прислал из Новослодовской волости ещё одного сироту Курмарыбая. Кроме того, Абай пристроил и двух ребят из Ералы. Сироджатаков племени Мамай, определив их в мусульманская медресе. Судьба же атаков продолжала волновать Абая и тут в городе. Пусть хоть молодое их поколение озарится лучом света, думал он. Может быть, через них и отцы свет увидят, выучатся, народу пользу принесут. Недавно Абай узнал, что скот, отданный беднякам по его решению на Балкедбекском съезде, всё же не достался им целиком. Правда, до Яролы весь табун добрался благополучно. Но осенью десять коней из тридцати полученных жатаками были по одному, по два раскрадены неизвестными ворами. И хлопача о детях жатаков, Абай думал, «Пусть хоть кто-нибудь из жатаков получит богатство, которое нельзя расхитить. Знание». Поэтому-то он и старался устроить в учении именно детей бедняков. Наступила вторая половина зимы, а Баю пора было возвращаться в аул. В субботу он заставил Баю Магамбета целых полдня разъезжать по городу. Он вызвал к себе всех маленьких казахов, пристроенных им в школу и живших в разных концах города. Он собрал их у себя, и весь вечер дети распевали песни, затевали игры. Сам он загадывал им загадки, Бай Магамбет угощал сказками и прибаутками. Перед ужином, когда ребятишки устали и угомонились, он подозвал к себе и своих детей и гостей, он достал... Листок бумаги, Исписанный им еще утром. Дети с недоумением ждали, что будет. А Бай громко и внятно прочел им Никому еще неизвестное новое стихотворение. «Мальчиком жил я среди темноты, Не зная, как ценны учения плоды. У вас дети...» Вся радость взрослых людей, что нам не далось, берись и смелей. Учись, мой сынок, завет мой таков: для блага народа, не для чинов. Он несколько раз повторил им эти строки, а потом сказал короткое прощальное слово: "Дети мои, лучшие брати мои, Мы, ваши отцы и старшие братья, похожи на траву, которая пожелтела, не успев вырасти. В свое время мы не получили знаний, и теперь горюем об этом. Наука — не сбывшаяся наша мечта. Вам я желаю того, о чем сейчас прочитал. Это пожелание вашего старшего брата, пожелание ваших степей, вашего народа, который ждёт от вас помощи. Учитесь с одной только целью стать человеком. Учитесь, чтобы быть полезными своему краю, чтобы быть честными людьми, соступниками за свой народ и помолчав, он закончил. Вот что хотел я сказать вам на прощание. А стихи эти наручно написал для вас один акын по имени Кокпай. Всю зиму обой часто записывал звучавшие в нём слова затаённой мечты стихи. Но сам он не верил ещё в себя как акына, как в поэта. И требовательная его душа, неуверенная ещё в своём даре, скрылась под другим, никому неизвестным и скромным именем как Пай.